Глава 57. седьмая. Эйль. Эйль открыла глаза и уставилась на белоснежный потолок. На нем красовались смуглые женщины в ярких платьях и с кувшинами на плече. От плавных мазков невозможно глаз оторвать. — Как вы себя чувствуете? — совсем близко произнес старческий голос. Эйль повернула голову чересчур резко и пожалела, шею пронзила боль. — Вам нельзя делать резких движений, — возмутился старик. — Не вертите головой. Эль моргнула. На нее смотрел старик в сером капюшоне. Одет в бесформенный балахон, подвязанный веревкой. Седые брови взлетели вверх, губы сжаты в узкую линию. Где я? Голос прозвучал жалобно. Вы в королевстве В голове вертелись мысли впервые. каком еще первое? Она даже не слышала об этом королевстве. — Как я здесь оказалась? — прошептала она, пока старик осматривал шею, ощупал ее своими толстыми пальцами. — Вас спасла принцесса Лилиана. — Лилиана! Все события минувшего дня охватились с головой, весь ужас пережитого обрушился на нее. Эль побледнела, ее затрясло. Старик испугался. — Прошу вас, успокойтесь, прошу, вам ничего не угрожает. Мне приказано привести вас к и поставить на ноги. Эль глубоко задышала успокоилась. Она помнила, как принцесса вонзила в нее клинок, как ее соленые мокрые капли падали на лицо, и как девушка умоляла, чтобы Эль держалась из последних сил. Казалось, что это было в другой жизни и так давно. Но нет. Она, на удивление, выжила. Только как она и сама не понимала. Словно прочитав ее мысли, дверь отворилась, и на пороге возникла Лилиана. Волосы чистые, слегка влажные, заплетены в три косы. Голубо-фиолетовое платье свободно струилась по телу. Эль уставилась на Лилиану. «До чего же она прекрасно!» — в голове прокручилась мысль. «Рауль, оставьте нас, пожалуйста!» — вежливо произнесла Лилиана. Старик неохотно убрал руку с шеи Эль, встал на ноги, поклонился принцессе и пошалку к выходу. «Как ты себя чувствуешь?» — спросила Лилиана. Эль пожала плечами. «Живой!» Лилиана улыбнулась. — С возвращением, — шепнула она игриво, и миг стала серьезной. — Спасибо. — Я хотела тебя увидеть, у меня до сих пор в голове не укладывается то, что произошло. Я не хотела тебя убивать, просто хочу, чтобы ты знала. — Все в порядке. Ты была под влиянием чар. — Да, — кивнула Лилиана. — Мы боялись, что не спасем тебя, ты потеряла слишком много крови, и тебе нужен был донор. Эйль удивленно смотрела на принцессу, губы сложились в букву О. «И кто же стал моим донором?» — спросила Эль и тут же пожалела. Она не хотела этого знать. Мало ли что может передаться вместе с кровью. «Я...» — Риллиана опустила глаза на сцепленные пальцы. «Я чувствовал себя виноватой. Это все неправильно. Мэгги приняла тебя за другую и мстила за то, чего ты не совершала. Твоя смерть была бы неправильной». Эль соображала туго, но из всего поняла, что ведьма приняла ее за другую и что в ее жилах теперь течет кровь Риллианой. — Все в порядке, ты не виновата, еще тише добавила, ты спасла мне жизнь, спасибо. В глазах Лилианы блестели слезы. — Я рада, что ты жива. — Я тоже, — сказала Эйль. — Знаешь, возможно, я все-таки получила по заслугам. Лилиана с изумлением посмотрела на бледную девушку и села в кресло у кровати Эйль. — В каком смысле? Это было не ее дело. Мама, няня и наставница часто ругали ее, что Лилиана сует свой нос в чужие дела, но любопытство одержало верх. Я жила в бедной семье. Настолько бедной, что ты и представить себе не можешь. Отец сколотил небольшой домик из деревянных досок на берегу реки Одра. Река была неглубокой, но там водилась рыба, много рыбы. Семья ели концы с концами сводила, мы питались черствым хлебом и уловом отца. Если улов был хорошим, мы ели окуня, щуку, красноперку или судака. Если отец приходил ни с чем, ложились спать голодными. Мы прятались от землевладельца. За землю, на которой стоял дом, нечем было платить, а он приходил и остроил у порога двери предупреждения и угрозы выселений, а позже стал нас шантажировать. Мне было семнадцать. Я вернулась по пологого холма моего любимого места. Захожу в свою комнатку и вижу обеспокоенную матушку и злого отца. Меня хотели выдать замуж за графа. Ты можешь себе представить, граф прибыл к нам домой и договорился с отцом о нашей скорой женитьбе. Лилиана слушала, не моргая. Я всего-то один раз в жизни видел этого графа, толстый, уродливый, с двумя подбородками и лицо в шрамах, и при этом до безобразия богат. Отец уже прикинул в уме, как распорядиться щедрым вознаграждением, которое граф ему сутил. Эль утерла рукой, бегущие слезы, он продал меня, продал как рогатую скотину. Эль замолчала, вспоминая те моменты. и готовилась сбежать той же ночью, и уже собирала с собой запасную одежду, как меня потянула в родительскую комнату. Из-под прогнившего тюфика, на котором они спали, торчала какая-то бумага. Я спорила сама с собой и знала, что чужие письма читать нельзя, но сдалась, и, оглядываясь на вход, развернула письмо. Бумага восхищала своей плотностью, явно письмо было от какого-то богача. Сперва я решила, что это от графа, но по почерку стало ясно, что писала его женщина. Так я узнала, что мой отец отказался от своей родословной. Тетушка умоляла его приехать к ней, писала о кончине их отца перед которым мой отец не успел извиниться. Также упомянула про свое наследство, которое она завещает мне своей племяннице, которую ни разу в жизни не видела. Эль снова вытерла слезы. «Знала бы ты, Лилиана, как я обрадовалась», — продолжила Эль свой рассказ. «Я была на седьмом небе отчасти, теперь мне не нужно было выходить замуж, чтобы стать богатой. Богатство принадлежало мне по праву рождения». Я посмотрела на дату отправления письма. Оно пришло месяц назад, до того, как граф заключил с отцом сделку. Я разозлилась на отца. Нашла его у реки, махала письмом перед носом, обвиняла в нашем бедственном положении. Эль сглотнула ком в горле. Он ударил меня. Впервые в жизни. Нарал, что я ничего не понимаю, и он хотел меня уберечь. Я наговорила ему таких вещей, скрипнула Эль. А теперь жалею. В тот же миг я сбежала из дому... Сжимая в руки письмо с адресом. В поместье моей тетки находилось десяти часах езды на экипаже. Денег с собой у меня не было. Я пообещала одному конюху, что он получит двойную плату, как только я прибуду в поместье. На удивление он согласился. Мы ехали двое суток. Его кобыла была совсем старой, но кое-как довезла нас до поместья. Когда я увидела шикарные хоромы, я открыла рот от восторга. Такое мне и не снилось. Я тут же вспомнила, что письме тетушка говорила, что поместье достанется мне. Представляешь, какая удача мне выпала. Мне такое не снилось даже в самых лучших снах. И что было дальше? Я не терпелась услышать всю историю до конца. Эль поникла. Тетушка оказалась монстром в юбке, ей было под семьдесят. Она качалась в кресле качалки и плохо видела. Оказалось, что письмо писала служанка, ухаживающая за ней. Тетушка оказалась властной и вредной старухой. Я думала, что я единственная наследница поместья, а оказалось, что у нее еще трое наследников. Я даже не знала, что у меня есть дядя и еще одна тетка. За поместье стоило побороться, а мне не хотелось никому его отдавать. Тетушка столкнула нас лбами. Хотя на самом деле я ни разу в жизни не видела своих сестер и брата. Тетушка сказала, что я должна доказать ей, что достойно принять поместье, в котором хранились ее воспоминания. Она отдавала мне странные приказы — перерезать глотку жеребцу, утопить Дрэга, пса, который жил в поместье, и на служанка принесла конверт. На желтой бумаге был нацарапан ветереватым почерком адрес. Тетушка хотела, чтобы я украла дитя и принесла его к ней. Это было самое ужасное задание». Я еще не оправилась после смерти Дрега. вспоминаю, с какими глазами он смотрел на меня. Он был моим единственным другом, а я убила его и скинула тушу в реку. Я нашла эту семью. Малышка лежала в кровати. До сих пор не знаю, зачем тетушке понадобился ребенок. В старом обветшалом доме никого не оказалось, но в споре проеме двери показалась женщина. Она заорала на всю глотку. Клянусь, я не хотела ее убивать. Я оттолкнула ее, и она ударилась о каменный выступ. Сама того не осознавая, взяла ребенка на руки и пури вылетела оттуда. Когда я осознала, что натворила, я была уже в каком-то лесу. Я бежала так быстро, что не было сил. Только осознала, что бесплатный сыр только в мышеловке. Не знаю, что этим хотела мне доказать тетушка. Я оставила ребенка в лесу, а сама пошла к поместью. У дороги я услышал детский плач и вой волков. Они сожрали ребенка. Лиана вспомнила то, что рассказала ей Мадлен. Я была сиротой, отец спас меня из за полков. Я долго искал ее, пока она сама ко мне не пришла. Эйль пришла поместье к тому самому ребенку, которого украла из семьи и оставила в лесу. Так вот, кем была та девочка? Мадлен. Это была Мадлен в обличье королевы Гертруды. Я придумала, что скажу тетушке. Ребенку украл уже кто-то до меня, продолжила Эйль. А когда оказалась во дворце измученная и голодная, тетушка уже покинула наш мир. Поместье вместе с его богатствами досталось мне. Если бы я только знала, то не отправилась бы в то ужасное место. «А что случилось с твоими родителями?» Я приехала к ним после смерти тетушки, привезла с собой монеты, на которые отец мог купить хороший прочный дом и обеспечить себя и матушку. Но отец наорал на меня и выбил из рук монеты. Мы снова поругались. После этого мы уже не виделись. Лилиана слушала с открытым ртом. «Как же это грустно!» — думала она. Не видеть родителей столько лет. Представляешь, годы шли, а я не старела. В 35 я осталась 20 девушкой. Тогда я познакомилась с Маркусом. Эль признала вслух его имя и подскочила на кровати. «Как долго я здесь лежу?» «Шесть часов». Эль поднялась на ноги. «Я должна быть в другом месте. Куда тебе нужно?» «Маркусу даться Гелены. Туда!» елена с изумлением покосилась на нее. Не задавай лишних вопросов, просто перемести меня туда, как сделал это в прошлый раз, от нее не укрылся перемещение принцессы, когда она истекала кровью. Лилиана кивнула в голове рисуя план. «Опиши дворец во всех деталях». Эйд выпалила ей все, что знала. Лилиана взяла ее за руку и закрыла глаза.